Глава двадцать Он точно не знал, когда произошла эта перемена, но поклонившись и поблагодарив зрителей за уделённое время, аплодисменты и, самое главное, деньги, Дэнни вдруг понял — он наслаждается своей новой профессией танцующей панды. Он собирал зрителей и получал больше, чем любой другой артист в парке. Как и прежде, он вкладывал всю свою энергию в выступление и каждый вечер приносил домой мокрый от пота костюм, но теперь не чувствовал, будто выполняет какое-то изнурительное задание. Всю свою сознательную жизнь он вкалывал на стройке, не получая ни капли признания за хорошо сделанную работу. Сколько лет Дэнни провел, выполняя приказы людей, не способных себе даже пиццу заказать без ошибок. Много раз он видел, как его коллеги получали серьезные травмы и каждый раз спрашивал себя, может, он следующий. Особенно зимой, когда мысль двигалась так же заторможенно, как руки, и травмы были в порядке вещей. А теперь десятки людей аплодировали ему за танцы в парке, и никто, кроме Кристаль, не указывал ему, что делать. Единственной опасностью стали детишки, которые пытались его обнять и случайно били в пах. Благодаря костюму он стал чувствовать себя ближе к Лис. Танцы всегда были очень важны для нее, а теперь невероятным образом вошли и в его жизнь. И хотя было поздно наслаждаться всем этим вдвоем, вместе заниматься, смотреть грязные танцы, тусоваться, делая то, что жена так обожала, Дэнни чувствовал, будто стал понимать ее чуть глубже. Как ни странно ему казалось, теперь он знает ее лучше, чем при жизни». Панда словно превратилась из бездушного костюма в медиума-посредника в одной лапе рука Дэнни, в другой — лис, и соединила их таким невероятным способом. Вдобавок к этому, хоть Уилл по-прежнему не разговаривал с ним дома, он честно пытался преодолеть пропасть между ними, уже не казавшуюся бескрайней. Накануне Уилл проснулся раньше обычного, чтобы помочь Дэнни приготовить завтрак, Маленькое чудо, учитывая то, как он ненавидел вставать по утрам. А сегодня неожиданно обнял папу перед тем, как уйти в школу. В общем, Дэнни пришлось признать. Впервые за долгое время все складывалось неплохо. На самом деле, если не считать вечного страха перед Реджем, даже лучше, чем неплохо, Все складывалось отлично. И только когда Дэнни увидел в толпе Уилла, аплодировавшего вместе с остальными, Он вспомнил. Ситуация с домовладельцем — не единственная проблема, которую предстояло решить. «Не знал, что ты умеешь танцевать», — сказал сын, когда остальные зрители разошлись. Дэнни плюхнулся на лавочку и вытащил блокнот с ручкой. «Панды много чего классного умеют». «Да ну, например». Отец на минуту задумался. «Мы умеем становиться невидимыми». «А вот и нет». «А вот и да». «Никогда не видел панду-невидимку», — нахмурился Уилл. «Вот именно», — написал Дэнни. Сын закатил глаза и сел на лавочку рядом с ним. «Мо», — говорит, — «панды какают до 50 раз в день. Это впечатляет». «Правда. Мы тратим уйму денег на туалетную бумагу». Уилл рассмеялся. «А кто такой Мо?» — написал Дэнни. «Мой лучший друг. Его имя Мохаммед. Но все зовут его Мо». Он вроде как спец по животным. А еще панды очень смешно падают, ты знал? Это мне тоже Мора сказал. Не уверен, правда ли это. Смотря, сколько мы выпили. Уилл улыбнулся. «Кто научил тебя так танцевать?» «Стриптизерша по имени Кристаль», ответил Дэнни, уверенный, что Уилл все равно не поверит. «Очень смешно». «Я серьезно». Она научила меня после того, как я отвоевал ее халату-фокусника, который может поджигать предметы силой мысли. «Может, мне всего одиннадцать, но я не дурачок». «Одиннадцать? Я думал, тебе как минимум 24, написал Дэнни. «Если бы», — засмеялся Уилл. «Ты это зря. Лучше подольше оставайся одиннадцатилетним». «А тебе сколько Папандовский «По-пандовски восемьдесят «Для старичка ты отлично танцуешь», — заметил Уилл. Дэнни сложил лапы перед собой и склонился в знак признательности. «Моя мама тоже была танцовщицей. У нее круто получалось». «Что она танцевала?» Все, пожал плечами Уилл. «Она могла танцевать под что угодно, даже без музыки». Он вытащил телефон и протянул Дэнни. «Вот, это она». Уилл включил видео, Лис танцевала в просторной комнате с деревянными полами и высоким потолком, напоминающий школьный актовый зал. Дэнни никогда не видел этого ролика и не узнал места съемки, и от этого сердце ёкнуло. «Она работала в школе», — пояснил Уилл, будто прочитав его мысли. «И иногда занималась там, пока никто не видит». Отец кивнул, сосредоточив взгляд на видео. Он впитывал каждую деталь. Одежду лис. Ее движение. То, как она откинула волосы с лица. Как рассмеялась и приняла суровый вид, заметив вылаз телефоном. Как закрыла камеру ладонью в конце ролика. У Дани было много записей с Лис, но он впервые смотрел это видео, о существовании которого даже не подозревал. И вдруг его объяло чувство, будто она и не умерла вовсе, а каким-то образом переместилась во времени и оказалась в этом ролике. Он хотел запустить его снова и снова и снова, пересматривать, пока не сядет батарейка. Но вдруг понял, что завис, уткнувшись в экран, хотя видео давно закончилось. Он не знал, долго ли так просидел. Дэнни вернул телефон сыну и написал несколько слов в блокноте. «Большинство людей не смогли бы развить такой талант, даже проживи они целую вечность». Уилл улыбнулся и кивнул. Где-то неподалеку залаяла собака, и какое-то время они сидели молча, глядя, как Задира торьер натягивает поводок, пытаясь затеять драку с беспокойным питбулем. «Расскажи что-нибудь о ней», — написал Дэнни. «Что, например?» — пожал плечами Уилл. «Что угодно». Сын уставился вдаль. У нее на руке были такие родинки. Если соединить их, получалась звезда. Мама иногда разрешала мне в шутку прорисовать её ручкой, но однажды я случайно взял перманентный маркер, и мама потом целую вечность пыталась его смыть. Еще она запросто решала кроссворды, даже самые сложные, где подсказки такие, ничего не поймешь. Бывало, она их откладывала, но позже все равно пыталась разгадать. Иногда она могла выкрикнуть какое-нибудь слово, название страны, цвет или породу лошади, просто так, за ужином или во время похода в супермаркет. Как-то раз мы ехали в метро, и вдруг она выпалила «Лепрекон!». И сидевшая напротив низенькая женщина начала вопить, решила, что мама обзывается. Было забавно. От нее всегда пахло апельсинами, ее любимым кремом для рук. У меня осталась пустая баночка, и она до сих пор пахнет так же. Я редко ее открываю, не хочу, чтобы аромат выветрился. У шкафа в моей комнате раздвижные двери, и иногда я залезаю внутрь и открываю баночку там. Запах остается в замкнутом пространстве, и, закрыв глаза, я могу представить, будто она все еще рядом. Уилл принялся теребить пуговицу на рукаве. Дэнни решил, раз он замолчал, самое время что-нибудь сказать. Но не успел он написать ответ, как Уилл продолжил. Она пила чуть ли не по 10 чашек чая в день и всегда клала сразу два пакетика. Ей нравился очень крепкий чай, даже если на вкус получалось мерзко. Она смеялась над папой, потому что он не мог такое пить, хоть он и строитель. Видимо, строители должны пить крепкий чай. При этом она не любила мяту, ни в напитках, ни в еде. От нее мама начинала чихать. Чихала, как мышка, так папа говорил. А мама всегда отвечала, мыши не чихают. Правда, мог говорить, что чихают, но только когда болеют. Она была левшой, как я. У нас дома есть пара ножниц под левую руку, и мы с мамой всегда смеялись, если папа их брал. Он не мог ими пользоваться. Ах да, ее любимый цвет — желтый. У нее было полно желтых вещей, например, одежды и обуви. Даже ножницы и те жёлтые. Иногда она надевала такое желтое платье, что становилось похожей на лучик солнца, даже если шел дождь. Не знаю, куда оно делось. Да не кивнул. Он точно знал, где это платье. Именно в нем лис похоронили. Он вспомнил тот день. Ему казалось совершенно нереальным выбрать в гардеробе наряд, подходивший для столь ужасного случая. После похорон шел такой затяжной ливень, что если Уилл сказал правду, и Лиз в самом деле была как луч солнца, то в тот день они похоронили не только ее, но и последний свет в мире. «Какой у тебя любимый цвет?» — написал Дэнни со стыдом осознавая. Ему это неизвестно. «Угадай». Уилл толкнул ногой свой зеленый рюкзак. Мама разрешила мне и комнату в зеленый покрасить. А еще купить двухъярусную кровать, но не с двумя матрасами, а такую, где спишь наверху, а внизу у тебя стол и всякое такое. Правда, мы так за ней не сходили». Да не вспомнил. Они с Лиз говорили об этом незадолго до ее смерти. Она сказала, что в комнате сына надо делать ремонт, а он возразил, мол, сейчас они не могут себе этого позволить, К тому же все придется делать заново, когда Уилл подрастет и решит, что двухъярусная кровать не для подростков. Тогда они поругались. Но сейчас, зная, как мало времени у них оставалось, Дэнни не помнил, сколько именно, но считанные недели, он ощущал лишь болезненную пустоту при мысли о потраченном на ссору мгновений. «Тебе не нравится твоя комната?» — написал он, заранее зная ответ. «Там просто отвратительные обои». «Дай угадаю. Паровозик Томас?» «И как ты догадался?» — язвительно ответил Уилл. «Скажи папе. Может, он поможет?» Он уже сказал «нет», когда мама спросила. «Может, он передумал?» Уилл пожал плечами и сковырнул с лавки большой кусок краски. «Ты с ним так и не разговариваешь?» — написал Дэни. Сын помотал головой. «Как думаешь? Заговоришь когда-нибудь?» «Не знаю». «Сейчас он странно себя ведет. «Странно», — написал Дэнни. «После всего, что он предпринял, это слово его задело». «Ага», — кивнул Уилл. «Ну, в хорошем смысле. Знаешь, пару дней назад испек блинчики на завтрак. Я и не представлял, что он умеет. А в выходные мы ездили в Брайтон и играли в игру, где надо танцевать. А потом за обедом он рассказывал о маме. Он никогда ничего такого не делал». Так что да, это было странно, но по-хорошему странно. Может, он пытается стать тебе другом? Может. У него есть друзья? Немного. Тогда, наверное, ему нужен друг, — написал Дэнни. Тому, кто тебе не нравится, блинчики печь не станешь. Это даже панды знают. Ты же в курсе, что на самом деле ты не панда. Уилл поднялся с лавочки и закинул рюкзак на плечо. А ты видел настоящую панду? Нет. То-то, написал Дэнни. Сын улыбнулся. Как скажешь, человек панда, который на самом деле не панда. Пока. Пока. Неразговаривающий мальчик, который говорит. Накорябал Дэнни.